Глава 30 «Выжившие» Им оставалось до ворот чуть больше полумили, когда Барак принял решение повернуть назад. Яна не стала спорить и даже возражать. Все еще ослабевший и бледный, он развернул грузовик и направился на юг, к церкви, к Маргравии. Он вел машину молча, давя на газ, пока Яна заряжала дробовик. Через пару сотен футов он увидел девушку. Сперва он решил, что это видение, результат полученных им ран. Только когда Яна закричала ему остановиться, он вдавил тормоз и неуклюже увел Мула в сторону. Она стояла на месте, наполовину освещенная передними фарами, молодая бандитка, испуганная, одинокая, нуждающаяся в помощи. Закинув дробовик за спину, Яна вышла наружу. — Я не... — девушка наморщилась, проведя рукой по волосам и озираясь туда-сюда. — Я не знаю, где я... Она заломила руки, облизнула губы. Они убивали друг друга. Если друг... Она сбилась, ее лицо утратило выражение. О, Трон! Все хорошо, произнесла Яна, протянув руку. Все хорошо, ты не одна. Идем с нами, мы тебе поможем. Она медленно подошла ближе. Но тебе нужно это положить. Нахмурившись, девушка остекленевшими глазами оглядела окровавленный нож у себя в руке. Рука была скользкой. Она липко поблескивала на свету. «Должно быть, я...» — проговорила она, прикоснувшись к основанию шеи. «Идем со мной», — сказала Яна, — «тебе это больше не понадобится. Идем со мной, будешь в безопасности». Она улыбнулась. «Как твое имя?» «Мое имя?» Девушка огляделась, будто в поисках ответа. «Карина!» — наконец ответила она. «Я Карина!» «Я Яна», — произнесла Яна, — «а это мой муж Барак». «Барак?» Мой отец был знаком с человеком, которого так звали. Барак уже успел вылезти из грузовика. Он прищурился и узнал в стоявшей перед ним молодой женщине девочку. «Карина?» – ошеломленно произнес он. «Ты дочь криста Карина со слезами кивнула. Она выпустила нож, и Яна обняла ее, ненадолго прижав к себе, пока она не смогла перестать плакать. Дальше на юг они не поехали. По словам Карины, там ничего не осталось. Ничего. кроме мертвых. Грузовик на последнем издыхании приблизился к воротам, те оставались заперты. Машина отказала у края длинной процессии, тянущейся к границе улья. По обе стороны от нее горели тела, часть из которых была изуродована чумой, а остальные обычными трупами. Барак не смог их пересчитать или хотя бы примерно оценить количество. Он повел жену и девочку по смертному полю мимо команд зачистки в форме надзирателей. Дойдя до ворот и подняв взгляд на огромное несокрушимое сооружение, он увидел следы ожесточенной битвы за бастионы. Его окликнул караульный через громкоговоритель, потребовавший повернуть назад. Верхний улей был закрыт до особого распоряжения. «Карантин!» – сказал он. «Чума!» – сказал он. Из бойниц высунулось безликое смертоносное оружие. Барак вскинул Розетту, которую дала ему Маргравия. При мысли о ней внутри него вспыхнула искра печали, ведь она наверняка была уже мертва. Прицел уставился вниз, шли секунды, отягощенные перспективой неизбежной казни. Он услышал выкрикиваемые приказы, шум спешащих ног, орудия втянулись обратно. Ворота в верхний улей открылись. Два года спустя. Корабль приближался, и по всему нижнему стоку звонили праздничные колокола. Уже оборудовали посадочную площадку возле края уля, выходившего на железный пруд, и старые развалины, на месте которых когда-то стоял приорат. Теперь там торчал почернявший камень, а в оставшейся плодородной почве пустили корни саженцы. Карина стояла, расправив плечи и задрав лицо к небу, высматривая челнок. У нее за спиной был закинут вещевой мешок, а на поясе висел нож, она надеялась, что ей позволят его оставить. Прочная одежда и тяжелая шинель, которую ей дал барак. Он и Яна стояли рядом, по-родительски гордясь и уже скучая по дочери, которой у них никогда не было. Карина так и не рассказала им, что произошло в церкви. По правде говоря, она мало что помнила с момента своего бегства. Там была тень, над ней навис корабль. А потом она уже брела по улице, одинокая и испуганная. Они отыскали ее и приняли к себе. Вдохновленная примером отца, она нашла себе цель — отдать свою жизнь за что-то большее, нежели просто за себя. Она записалась в призыв и собиралась найти себе место среди звезд в качестве солдата. Она знала, что будет нелегко, что в галактике есть ужасы, о которых умалчивают в рекрутских документах. Умереть было не страшно. Страшно было остаться незначительной. Рыча двигателями при спуске и сотрясая землю, в поле зрения появился челнок. Смог расходился, волнами расступаясь в стороны перед его массой и мощью. Небо озарилось огнем, который приглушал и рассеивал толстый слой облаков. Прозвучала сирена, сигнализируя рекрутом выйти на посадочную площадку. Перед тем, как двинуться вперед. Карина обернулась, улыбнувшись и помахав мужчине и женщине, которым научилась доверять и которых считала своей семьей. Оба сдерживали слезы и обнимали друг друга, уже не понимая, чем заполнят свои жизни без нее. На границе посадочной площадки к ней подошел офицер Мониторума, один из местной головной группы, которая следила за тем, чтобы призыв прошел гладко и организованно. Имя. Коротко произнес он, глядя в закрепленный на сгибе локти инфопланшет, а в другой руке держа готовый для записи стилус. «Карина Кристо!» Офицер пробежался по списку имен и скривился. «Не слишком-то много из Блэкгейста». Карина застыла. Ее без спроса посетили старые, неприятные воспоминания. Офицер нахмурился и потер виски. У него вдруг стал больной вид. На шее запульсировала вена, похожая на веревочный шнур. Он покраснел, вспотел, казалось, ему не хватает воздуха. — С вами все в порядке? — спросила Карина. Что бы это ни было, оно прошло, как тень пропадает на солнце. — Ничего, просто голова болит. Он бледно улыбнулся и сунул ей в руку кусок пергамента с печатью и одобрением призыва. — Должно быть воздух Улья, — сказал он, — никогда особо не переживал по этому поводу. Карина улыбнулась в ответ. Улыбка была натянутой, сдержанной, почти холодной. «Я тоже», – произнесла она и вышла на посадочную площадку. Конец. Читал Антон Кондаков. Перевод WarpFrog.wtf